Что значит герметичный? На зиму мы варим варенье, засаливаем огурцы и помидоры, маринуем грибы. Все эти вкусности герметично закрываем крышками. Дви да крупу предпочитаем хранить в герметичных банках. А вот как в нашем языке появилось слово герметичный? Великого египетского мудреца по имени Тот греки называли Гермесом. Перед всемирным потопом Гермес успел записать сведения по всем отраслям знаний. Чтобы эти записи не попали в руки недостойных людей, Гермес зашифровал их. Он рассуждал так: "Мудрецы последующих поколений найдут способ прочитать их, а глупым они ни к чему". Эти тайные фолианты назвали по имени их создателя герметичными, то есть закрытыми для непосвящённых. Последователей учения Гермеса стали называть герметиками, а позже появилось и понятие герметично закрытый сосуд. Учениками и последователями Гермеса считались себя греческий учёный Пифагор, итальянский поэт Данте, кельтский волшебник Мерлин, английский философ и естествоиспытатель Бэкон. Все эти блистательные люди несли миру главную заповедь Гермеса, изложенную им в притче: "Душа Это свет, закрытый покрывалом. Когда за этим источником света не присматривают, не ухаживают за ним, то этот огонь постепенно ослабевает, а потом и вовсе гаснет. Если же подливать масло в светильник, то он начинает сиять неугасимым светом. О чём говорит Гермес в этой притче? О том, что человек живёт по-настоящему только тогда, когда в его душе горит светильник любви. Делать добрые дела это и значит подливать масло в светильник. Так Гермес ответил на самый главный вопрос бытия. Для чего мы живём на этом свете?